Марина Эльденберт. «Жертва». Текст читает Татьяна Волкова. Пролог. Нью-Йорк, март 2013 года. Джерри Рамси толком и понять ничего не успел. Раздался странный звук, у него заложила уши, а следом одна из жилых высоток дрогнула, как от толчка из полинской руки, и начала оседать. Грохот обрушивающегося здания и крики людей слились воедино. Он искренне порадовался, что в паре кварталов решил свернуть и сейчас находился на соседней улице. Джерри метнулся в ближайшую подворотню, накрывая голову руками и молясь всем ныне существующим богам, несмотря на то, что был атеистом, чтобы его это не коснулось. Люси просила проводить ее домой, и ему пришлось тащиться в Ист-Вилледж. Он рассчитывал заняться с ней сексом, а девчонки которую хочешь затащить в постель, отказывать нельзя. Террористы. Конечно, это были террористы. Кто же еще? Весь мир ополчился на Штаты, как будто каждый американец лично нес ответственность за действия их политических лидеров. Оставалось надеяться, что бомба одна и что соседние домики не начнут складываться на манер карточных. Джерри опрометью бросился вперед, не отдавая себе отчета, что бежит к месту взрыва, налетел на спешащую женщину с пакетом в руках. Продукты посыпались на асфальт, но та даже не остановилась. Взгляд его упал на то, что еще недавно было жилым домом. Дымящаяся груда развален, пляшущие языки пламени, из которых торчат уродливые остовы арматур. Не обращая внимания на крики, возбужденные голоса и вой сирен, Джерри перешел улицу. Рядом уже начинали собираться зеваки. У него есть время до приезда полиции и спасателей, чтобы получить неплохое видео. Трагедия всегда привлекает внимание. Джерри достал новенький айфон и включил камеру. Пришлось подойти поближе, ночью снимать тяжелее. Кто-то из собравшихся звонил в 911, кто-то, как завороженный, замер у окон с выбитыми стеклами. Жители соседних домов выбегали на улицу. Джерри решил отойти в сторону. Он видел воронку провалившегося фундамента и изуродованный обломок стены. Рамси увеличил изображение. Видео соберет тысячи просмотров, если он доберется до дома быстро и успеет выложить его первым. В объектив попал парень, который тоже снимал. Ему удалось подобраться ближе, и Джерри разочарованно прицокнул языком. Вид на воронку оттуда явно получше. «Больные ублюдки!» донеслось из-за спины, и Джерри, не оборачиваясь, вскинул руку со средним пальцем. Он еще приблизил картинку и замер. Пласт обломка, лежавший рядом с воронкой у самой стены, шевельнулся. Еще и еще раз, а потом из-под полуразвалившейся плиты, весом не меньше тонны, вылезло нечто. Выживший. Теперь Джерри не отказался бы выключить камеру даже под угрозой выстрела в упор, и он по-прежнему злился на счастливчика, которому удалось подобраться с той стороны. Клубы дыма взметнулись под порывами ветра. Камера сфокусировалась на человеке со слипшимися длинными волосами. Тот оттолкнул тяжелый пласт бетона и прыгнул. Джерри Рамси больше не завидовал Типу, оказавшемуся в непосредственной близости от воронки. Он бежал прочь, прижимая айфон к груди забыв выключить запись. Последнее, что Джерри увидел, как существо набросилось на парня и вцепилось в горло. Рамси казалось, что даже через вой сирен, треск пылающих обломков и свист ветра в ушах, он все еще слышит крик, полный первобытного животного ужаса.